сокрушить и доложить. Крахом мировой сверхдержавы окончился первый период смутного времени. Американцы сразу же поняли главное. Перед ними нет единого государства. Все. В мире осталась лишь одна сверхдержава – Соединенные Штаты Америки. Перед американскими журналистами Бурбулис и Козырев объясняли, что содеянное – единственный способ спасти то, что можно спасти. Они напоминали подростков убивших свою мать и просящих у суда милости, поскольку они сироты. Они, мол, не обрушили Советский Союз, а предотвратили дальнейший распад. Как бы желание еще и услышать слова благодарности за жестоко содеянное. 12 декабря 1991 года, отправляясь в турне по старым и новым государствам, государственный секретарь Джеймс Бейкер выступил в своей «Альма-матер» Принстонском университете с лекцией «Америка и коллапс Советской империи. Что следует сделать?». Бейкер назвал новыми партнерами Америки, национальные республики и более мелкие формирования. Центральным тезисом Бейкера было то, что Соединенные Штаты будут работать с этими республиками, руководствуясь ответственной политикой безопасности, демократической политической практикой и экономикой свободного рынка. Бейкер отметил, что некоторые республики больше готовы к такому курсу, чем их соседи, а именно Россия, Украина, Казахстан, Армения и Киргизия. Мы видим в американской внешней политике стремление дифференцировать свой политический курс в отношении регионов распадающегося союза. Наиболее важным для Соединенных Штатов Бейкер считал страны, имеющие на своей территории ядерное оружие: Россия, Украина, Казахстан и Беларусь. Именно на эти страны глава американской дипломатии желал направить острие своей дипломатии. Туда он и направился с миссией. Впервые государственный секретарь США провозгласил, что администрация намерена истратить 400 миллионов долларов для уничтожения советского оружия массового поражения. Бейкер призвал к созыву международной конференции, посвященной выработке общей политики Запада в отношении России. 14 декабря Горбачев видимо, в последний раз, обратился за помощью к американцам. Текст был составлен крайне осторожно и передан через переводчика Горбачева, Положенко. Послание гласило, президент Горбачев сохраняет все варианты открытыми. Возможно, он сможет принять какую-то роль в содружестве, но он не примет этого, если это будет делаться каким-то унизительным путем. Лидеры США и Запада должны найти способ повлиять на Ельцина и других, убеждая в пользе сохранения президента Горбачева вовлеченным в происходящие процессы и в важности делать это таким образом, чтобы не ущемлять его достоинство. В то же время вполне возможно, что он будет вынужден уйти в отставку. От 30 до 50 шансов за то, что он станет частной фигурой в течение нескольких недель. Некоторые люди фабрикуют уголовное дело против него. Важно, чтобы Ельцин к этому не имел отношения и чтобы он не позволил случиться чему-либо, что нанесет вред президенту». Конец цитаты. 25 декабря 1991 года Горбачев покинул пост президента СССР и передал средства ядерного контроля Ельцину. На следующий день Верховный Совет СССР собрался в последний раз и распустил сам себя. Флаг с серпом и молотом был спущен с Кремля. Вместо него взвился российский триколор. Когда президент Горбачев сложил с себя свой титул, президент Буш прервал рождественские каникулы в Кэмп-Дэвиде ради того, чтобы выступить с формальным сообщением из овального кабинета Белого дома, в котором восславил неизменную приверженность миру первого и последнего президента СССР. Вот венец последовавшего словословия. Политика Горбачева позволила народам России и других республик отвергнуть эксплуатацию и установить фундамент свободы. Его наследие гарантирует ему почетное место в истории, оно дает Соединенным Штатам возможность осуществлять конструктивную работу с его наследниками. Буш приветствовал создание Содружества независимых государств, но более всего создание свободной, независимой и демократической России, ведомой мужественным президентом Ельциным. Родилась новая Россия. Однако, кто сеет ветер, пожнет бурю. Это наглядно видно и на примере разрушения СССР, и на примере Афганистана. Напомним, что как только советские войска вошли в Афганистан, американские идеологи и теоретики словно ощутили смысл жизни. Не было предела возмущенному гневу тех, кто почувствовал затронутость геополитических интересов. Почти внезапно американская демократия ощутила себя родной сестрой исламского фундаментализма. В афганские горы пошел поток оружия, современного убийственного оружия, чтобы горели вертолетах наши летчики, замирала в последней атаке пехота. Тогда-то и появился сама Бен Ладен. Как фабрики работали лагеря военной подготовки маджахедов в северном Пакистане. Горный пуштун впервые встретился с 20 веком в его наиболее смертоносном выражении. А американская разведка продвигалась вперед, на север к бунтующим против Кабула племенам узбеков и таджиков. Эфир был полон проклятий в адрес Шурави, советских войск, призванных законным правительством страны. Но оснащение горных племен самой передовой военной техникой обернулось против самих США. 19 мусульман в сентябре 2001 года протянули руки к штурвалам суперсовременных авиалайнеров, врезавшихся в небоскребы Нью-Йорка. Не сразу из XII века, а только после плотного знакомства с лучшей техникой XX века, которой тех снабдили американцы, экс-госсекретарь США Мэдлин Олбрайт назвала у Бен Ладена «коброй, бросившейся на своих хозяев». Авантюризм Бжезинского, переданный администрации президента Рейгана, породил исламский джихад, который сегодня испытывают на себе сами американцы. А ведь американцы могли уже видеть возможные плоды своих усилий при захвате американского посольства в ходе Иранской революции. Американцы не могли не увидеть, с какой легкостью исламский экстремизм обращается на вчерашнего благодетеля. Командиры маджахедов уже в 1980-е годы мечтали о создании мирового халифата, включающего и Соединенные Штаты, дарующего Америке шариат. Теперь, издалека, достаточно отчетливо видно, как шаг за шагом исламские фундаменталисты подходили к американским твердыням. Посольство в Африке 1998 год, удар по кораблю Коул 2000 год и, наконец, Нью-Йоркские небоскребы. Но американцам не хватило интуиции увидеть растущую угрозу.